Ибо если любят и боготворят искренне, то и требуют от него зачастую дел божественных. В случае, если признанный кумир не справляется с этим, его развенчание бывает ужасным, а зачастую и трагическим. Но еще более губительна для него зависть недругов и других кумиров. Ибо площадки на политическом олимпе всегда чрезвычайно малы для амбиций больших политиков. Выражение всенародной любви к Цезарю серьезно встревожило многих сенаторов, понимавших, что после претуры Цезарь выдвинет свою кандидатуру в консулы. Больше всех негодовал другой городской претор Марк Кальпурний Бибул. Биография этого человека столь удивительно сочеталась с биографией Цезаря что о ней стоит рассказать подробнее. Родившись в один год с Цезарем, он вместе с ним был избран последовательно эдилом, претором и консулом. Словно двуликий Янус были соединены эти люди в жизни и политической карьере. На каждых выборах Бибул выступал политическим соперником Цезаря и каждый раз проходили оба кандидата. В мировой историографии к фигуре Бибула зачастую бывает отношение либо комическое, либо унизительно пренебрежительное. Однако в действительности Бибул был виднейшим представителем сенатской аристократии. Его трехкратные победы на выборах вместе с Цезарем слишком явно говорят в его пользу, чтобы мы могли так просто отрицать значение Бибула на этом этапе римской истории. Но, будучи тенью своего великого соперника, он так и остался в мировой истории лишь тенью Цезаря, и это наложило на его личность какой-то трагикомический оттенок. Во время их совместного иделитета Цезарь, проявляя чрезвычайную активность, роскошно отделывает комиции и форум базиликами. Эдилы – магистраты, ведавшие благоустройством города, организацией общественных празднеств снабжением города продовольствием. Камиций, возвышенная часть форума, место традиционных народных собраний. Базилики – места торговых сделок и судебных процессов. О его неслыханной щедрости узнает весь Рим. Цезарь первым в городе выводит на гладиаторский бой целых 320 пар бойцов, одетых в серебряные доспехи. Благоразумный Бибул никогда не смог бы решиться на такие огромные расходы, но Цезарь делал долги, не очень беспокоясь за предоставленные ему кредиты, а тем более не волнуясь об их оплате. На этом блестящем фоне терялась фигура Бибула. Во времена претуры Цезарь прославился своей дерзкой выходкой так, что о другом преторе словно забыли. И Бибул ждал мщения. Его поддерживали Катон, Катул, Агенобарб, Лукул. Вся сенатская олигархия, ясно понимающая, какой враг перед ними. Долго искать удобного повода не пришлось. Во время судебных разбирательств выяснилось, что Луций Веттий, доносчик и осведомитель Цицерона, рассказал следователю Новию Нигеру о предполагаемом участии в заговоре Гая Юлия Цезаря. Подобная новость сразу стала политической сенсацией в городе. Совершенно спившийся и беспринципный Курий заявил, что также слышал о подобных планах от покойной Фульвии, назревал Новый, Еще более грандиозный скандал. Сенатская партия могла торжествовать. Специальным решением Сената было назначено судебное разбирательство по поводу виновности Цезаря. Это было уже прямой угрозой политической карьере верховного жреца. И Цезарь понял, что обязан нанести упреждающий удар. За день до судебного разбирательства он зашел к Цицерону. Бывший консул принял его с большим радушием, чем можно было ожидать. Умный Цицерон понимал, что нуждается в Цезаре не меньше, чем тот в его услугах. Разговор шел о заговоре катилины Цезарь в своей обычной, несколько ироничной манере отзывался о заговорщиках. Цицерон по обыкновению, когда речь шла о кателинариях, горячился, нервничал, Доказывал, сколь велики его заслуги в предотвращении кровопролития в городе. «Клянусь Марсом, они бы начали бесчинство в городе, не считаясь ни с чем», – горячился консуляр. «Ты плохо знал этих людей, Цезарь». «Ты наверняка изучил их лучше». «Конечно, ибо они были прямой угрозой нашей республике, собираясь нанести удар в спину римскому народу». «Возможно. Но вот твои друзья-сенаторы считают, что я, наоборот, знал их очень хорошо», — неожиданно ввернул Цезарь. «Что ты хочешь сказать?» — быстро спросил Цицерон. «Ты разве не знаешь о готовящемся разбирательстве?» «Я не думал, что тебя уже не интересуют подобные вопросы», — мягко улыбнулся Цезарь. «Я понимаю». Но ради великих богов, при чем тут я? А кто же тогда может подтвердить мою невиновность? Кажется, тогда в термах Минуция мы обо всем договорились. Правильно, но мы все выполнили честно. Разве напомни Катулу, что мое осуждение вызовет взрыв возмущения в городе. И напомни о его обещании принять все наши условия. Там явно не было пункта о моем осуждении. Или об этом нужно напоминать?» Цицерон улыбнулся в ответ. «Кажется, Юлий начинает волноваться», — подумал он, но вслух сказал. «Не стоит так переживать, Цезарь». Но даже Цицерон, знаток человеческих душ и опытный политик, не осознавал в полной мере талантов Цезаря. Тот нанес последний, самый сильный удар. «И, наконец, — сказал Цезарь почти дружески, — я хотел рассказать об этом Виттии, ведь он был твоим доносчиком, Цицерон, а это не всегда нравится римлянам. Многие могут решить, что именно ты знал обо всем и не принял никаких мер. А мои друзья просто говорят о том, что это ты послал Веттия к Нигеру. «Я думаю, что это неправда, но так все говорят». Цицерон понял угрозу. Она была слишком явной, чтобы проигнорировать ее. Он отбросил всякие сомнения. «Я все понял», — угрюмо сказал Цицерон. «Ветий не будет выступать на этом заседании». «Хорошо», — кивнул Цезарь. «Но и я прошу об услуге», — торопливо добавил Цицерон. «Слишком много людей в городе хочет отменить решение римского сената о смертной казни, даже объявить его незаконным. Ты городской претор, и тебе подчиняются все судьи города». «Согласен», — удовлетворенно сказал Цезарь. «Во время моей претуры этот вопрос не будет пересмотрен». «Мы договорились», — обрадовался Цицерон. На следующее судебное заседание Веттий не явился. Решением суда он был наказан взысканием налога и конфискацией имущества. Вместе со следователем Новием Нигером, незаконно принявшим жалобу на старшего позванию, он был отправлен в тюрьму на три месяца. Цицерон дал показания в пользу Цезаря, засвидетельствовав, что верховный жрец и претор рассказал ему в свое время о готовящемся заговоре. Бибул, Катон, Лукул, Агенабарб вся сенатская партия была в ярости. Но Катул понял и поддержал Цицерона. В ситуации, когда армия Помпея могла высадиться в Италии в любой день, приходилось искать возможные компромиссы и возможных союзников. А честолюбие Цезаря и Краса как хорошо знал Катул, не уступала честолюбию Помпея. Именно поэтому он не стал возражать против речи Цицерона в Сенате и, выступив сразу за консуляром, горячо поддержал его, убеждая других в невиновности Цезаря. Когда Катул закончил говорить и двинулся к своему месту, его остановил Катон. «Ты действительно веришь, что Цезарь невиновен?» Достаточно громко спросил молодой сенатор. Катул хотел пройти мимо, но не сдержался. Конечно, нет. Почти не слышно, хриплым шепотом выдавил он из себя, проходя к своему ложу. Сколь тихо ни были произнесены эти слова, уже через два дня о них знали все сенаторы. Эта новость передавалась городскими сплетниками на улицах и площадях Рима. Но, вопреки обыкновению, эта новость не только не поколебала позиции Цезаря, а наоборот еще более укрепила его авторитет в глазах городского плепса. Слишком заманчивы были лозунги Катилины об отмене долгов и раздаче имущества. Слишком популярны были его друзья и последователи. Оставшиеся в городе тайные сторонники Катилины признали, наконец, в цезаре своего вождя. Под знамена верховного жреца собиралось все большее число людей, недовольных политикой римского сената. Цицерон, понимавший глубину этих процессов, был ужасно расстроен таким развитием событий. Неосторожные слова Катула больно отозвались на престиже оптиматов, прибавив их оппонентам еще большее число сторонников. Но параллельно с этим росло и число недругов Цезаря, завидовавших его славе и популярности. Ибо государственному мужу и политическому деятелю все-таки опасна подчеркнутая любовь к нему простого народа.